Глава 20. Мало того, что приехали поздно, так еще пришлось ждать врача в местном медпункте, который осмотрел наши раны, похвалил Башкина за оперативную помощь, а потом велел медбрату наложить свежие повязки. Все это отняло у нас еще около часа. В результате спать мы отправились уже под утро. Отсыпаться утром мне долго не дали. Около 10 часов утра заявился некий военный в сержантских погонах, сказав, что меня вызывает капитан такой-то для выяснения чего-то там. Ну надо, значит надо. Сейчас приду, сказал я с неохотой, вставая с кровати. Мне приказано сопроводить, заявил сержант, встав у двери. Ну приказано, значит сопроводите. Тон сержанта мне не понравился. Кстати, значки у него странные. Он вообще откуда? Пока я надевал штаны и рубаху, в кабинет просунул голову Коростин, как я, имевший весьма помятый вид. «Дима, тебя ГБ вызывает!» «Ну!» — кивнул я. «Вот и ну! Не их это дело! Ни о чем не говори, ничего не подписывай! Я сейчас до Верещагина прогуляюсь!» Он тут же исчез, а сержант проводил его ненавидящим взглядом. «Ну ты-то куда? Это большим погонам переживать нужно. А твоя работа — меня отвести. «Оружие брать не стал. Здесь теперь почти безопасно. А если надумают арестовать, наган не поможет. Тем более, что я его после боя так и не зарядил». Сержант проводил меня в одной из зданий на зачищенной территории, где располагалось нечто вроде временной администрации. Здесь, в просторном кабинете, меня встретил худощавый мужчина лет 30, одетый в коричневый пиджак. Осмотрев меня с головы до ног, он взглядом велел сержанту убраться, после чего кивнул на стул. Я присел и приготовился слушать. Дмитрий Сергеевич то ли спросил, то ли просто сказал он. — Я. — Так вот, Дмитрий Сергеевич, мы с вами пока не знакомы, разрешите представиться. Капитан Тарасов, должность моя вам ничего не скажет. В данный момент я, уполномоченный от госбезопасности, временно прикомандирован сюда. Он достал удостоверение, развернул его и на секунду сунул мне под нос. — Я успел разглядеть только фамилию и фото. «Ну, поздравляю», — сказал я недоуменно. «А я чем могу помочь?» «Насчет того, кто вы и откуда, меня уже просветили». Он как-то нехорошо улыбнулся. «Однако это не дает вам иммунитета. Вы точно так же обязаны соблюдать закон». «И я что-то нарушил». Я изобразил невинный взгляд, а собеседник вызывал все большее отторжение. «Ну, вы ведь понимаете, что законов много, жизнь человека отрегулирована до мелочей. Например, оружие. Насколько мне известно, вы хранили у себя револьвер. И что, захотелось послать его и отправиться по своим делам. Впрочем, он этого и ждет, намеренно провоцирует». «Тут у половины жителей стволы есть, их всех надо срочно посадить?» «Я сказал это для примера, чтобы вы поняли, что нельзя быть чистым. Как говорится, была бы шея. Он даже не стеснялся. Очень неприятный тип. Сюда пришла государственная власть, пришла всерьез и надолго, а потому будет наведен порядок. А вы мне в этом поможете». Но ну или стоит вспомнить еще незаконный сбор артефактов и торговлю ими, мародерство в домах советских граждан, дружбу с уголовниками, вроде винокура. Что, скажете, не было? А где дружба, там и соучастие. «Вы в своем уме, товарищ капитан?» — лениво спросил я. Беседа начинала напоминать сумасшедший дом. «Вон вы как заговорили!» Он уже буквально шипел, как змея. «Думаете, вас военная контрразведка спасет?» «Может, и спасет. Вот только заказанные вашим инженером детали будут сюда месяц добираться, а то и два». «И еще!» Он вдруг расплылся в улыбке. «Ваша сожительница, Еремеева Марина Владимировна. У нее ведь срок не закончился, осталась самая малость, шесть или семь лет, точно не помню». Придется срочно отконвоировать ее в колонию. Знаете ли, во всем порядок должен быть. Что, не нравится? Так не вынуждайте. Я уже прикинул, что успею свернуть ему шею, прежде чем из-за двери появится сержант. Но тут дверь распахнулась, и в нее заглянул мужчина в военной форме и майорских погонах. Был он примерно моих лет, с выбритой головой, крепкий и высокого роста. Таких обычно в роте почетного караула держат». «Не помешаю?» — спросил он, и, не дожидаясь ответа, перешагнул порог. Где-то позади мелькнуло сконфуженное лицо сержанта. «Помешаете?» — огрызнулся Тарасов. «И тем не менее. Майор взял у стены еще один стул, поставил к столу и присел на него задом наперед, как на коня». «До меня дошли слухи, что вы тут занимаетесь вещами, что лежат за пределами вашей компетенции». «С каких пор борьба с преступностью ушла из моей компетенции?» — с вызовом спросил гэбист. «Вам постановление правительства зачитать?» — с издевкой спросил майор. «Или вы его помните?» «И приказ, касающийся данного гражданина, вам тоже доводили, и кому он подчиняется, вы прекрасно знаете». — А я с ним ничего делать не собираюсь, — внезапно заявил Тарасов. — Не смешно. Майор скорчил презрительную гримасу. — Здесь не место для допросов. Акустика такая, что я в коридоре половину вашего разговора услышал. И вот что я вам скажу. Если хоть один из ваших к этой девочке приблизится, погоны с вас слетят. — А вот это уже... Тарасов попробовал возразить, но майор тут же его перебил. «Что?» — от резкого тона я даже вздрогнул. «Вам напомнить, сколько людей в полку осталось? Меньше тысячи, а задачи стоят космические. И приказ, сами знаете кого, над нами висит. Где мне людей взять?» Причем тут?» «При том...» «Отправьте мне ваших людей сотни-полторы, тогда и сможете на местных отрываться. Вам непонятно, что брать и зачищать города мы сможем только с опорой на местных. Здесь больше сотни активных штыков, а подготовка у них получше, чем у моих парней. Всех пересажать хотите? Но попробуйте!» «При чем тут осужденные?» Тарасов не сдавался. «Или их вы тоже в бой отправите и оружие дадите?» Между прочим, эти самые девки в последнем бою больше десятка сектантов порешили, сделали мою работу и вашу, кстати. А еще есть распоряжение министра, согласно которому Временная военная администрация вправе и должна гарантировать амнистию тем, кто на момент катастрофы находился в местах заключения при отсутствии дополнительных компрометирующих материалов. Если это до вас не довели, то попробуйте по логике рассудить. Государство, заключив человека под стражу, обязуется, среди прочего, его охранять. Слышите? Мы свое обязательство не выполнили. Заключенные выживали, как могли. Девок этих надзирательница спасла. Опять же, нашу работу сделала. Вы их по новой посадить хотите? Ну, попробуйте. Вот только когда местные вас на вилы поднимут, наши люди в сторону отойдут. По-вашему, люди, жившие здесь до прихода законной власти, могут творить, что хотят? А что вас не устраивает? Я пока вижу, как местные активно сотрудничают с армией, оказывают помощь, воюют, выступают проводниками, сами организовали полноценный госпиталь и даже исследовательскую лабораторию. «И когда пойдем дальше, будем точно так же опираться на них, тех, кто выживал в этих анклавах все эти годы. А конкретно этот человек...» Майор снова кивнул на меня. «Вы в курсе, куда он ездил с друзьями? И что там делал?» «Насчет занятий у меня некоторые сомнения, а ездили они к рецидивисту Решетову, более известному как Железяка». «Что касается занятий...» Тут я, впрочем, уверен, это была спекуляция артефактами. Капитан снова сел на своего конька. Кстати, потрудитесь объяснить, что там делал научный сотрудник Башкин. Следователь снова попытался посмотреть на с тенью превосходства. Еще, насколько мне известно, там же был некто Винокур, бывший офицер, которого разыскивают за совершение тяжких преступлений. Какая однобокая у вас осведомленность, только вешать лапшу на уши можете другим. Решетов, согласно моей информации, был судим один раз, за кражу. Отбыл шесть лет, освободился за два года до катастрофы. Когда он успел стать рецидивистом? Насчет винокура я даже объяснять не буду, сами все прекрасно знаете. То, что он совершил, достойно награды, звезды героя. «Напомните, кто в итоге ее получил?» «Ага. А винокура преступником объявили. Молодцы! Поздравляю!» «А насчет спекуляции артефактами попридержите язык, поскольку иного способа получения их пока нет даже у нас. Но это все не главное. Главное в другом. Вам фамилия Пасечник о чем-нибудь говорит?» Гбист ощутимо переменился в лице. «Пасечник, тот самый?» «Ага, тот самый. Не знаю, как у вас, а у нас при попытках его ликвидации погибли три группы общей численностью в девятнадцать человек. Ваших, думаю, полегло не меньше. И что с ним?» «Вот этот человек его упокоил». Майор кивнул в мою сторону. «Просто взял и задушил удавкой. Нет больше пасечника» а его группировка, которая в будущем потребовала бы проведения военной операции силами пары дивизий, в данный момент распалась на массу мелких, которые уже сцепились между собой. Более того, скажу, на обратном пути эти «преступники» и «враги народа» (в кавычках) встретили отряд сектантов, двадцать три рыла и при них полсотни вооруженных кадавров. Они положили всех. «Дошло теперь, какое значение имеет добровольная поддержка местного населения и какую свинью вы нам подкладываете своими интригами?» Информация о смерти пасечника окончательно выбила Тарасова из колеи. «Теперь точно ничего мне предъявлять не станет. Хотя ему ведь нужно стукачей навербовать. Со мной не вышло, их найдет». Глядишь, через год тут на каждого добротный компромат найдется. Потом, когда ситуация улучшится, власть военных ослабнет, тогда и делам ход дадут. Пойдемте, сказал майор в мою сторону. А вы, Тарасов, опомнитесь, пока не поздно. Все люди, что живут на диких территориях и не впали в безумие и разбой, все они наша опора. Впереди десятилетия борьбы и надеяться нам больше не на кого. Мы вышли. Некоторое время шли молча, потом майор остановил меня и, пристально посмотрев в глаза, представился. «Матвеев моя фамилия. Майор Матвеев. Так меня зовут. Я представляю военную контрразведку. В настоящее время вся власть у нас. Так уж вышло. Если будут проблемы, ищите в штабе полка». Мы собирались разойтись в разные стороны, но он вдруг обернулся и сказал. «Зайдите к полковнику Верещагину, у него для вас награда». Сон мне все равно перебили, да и осадок после визита к Тарасову остался нехороший. Тварь еще та, он не забудет. Лучше поскорее отсюда свалить и Марину с собой прихватить. «Штаб армии?» если можно назвать так, один полк неполного состава, находился в помещении бывшего детского сада на недавно освобожденной территории. Вообще зачистка городских кварталов шла довольно быстро. Когда мы уезжали, армейцы работали совсем рядом, а теперь выстрелы гремят уже за пять кварталов отсюда. «Разрешите, товарищ полковник?» Я с позволения часового просунул голову в кабинет. «Таранов?» — полковник подслеповато прищурился. «Проходите, ждал вас». «Слышал вас там следователь, пытался в оборот взять». «Пытался», — признал я. «Но не смог. Майор Матвеев вовремя прибыл и выручил меня. Но все равно приятного мало, очень хочется поскорее отсюда убыть». «Увы, убыть быстрее, чем есть, у вас не получится. Терпение нужно». А вас никто больше не потревожит, это я обещаю. Пока присаживайтесь и слушайте». Я присел. В отличие от кабинета следователя, стулья здесь были мягкие, явно из кабинета какого-то большого начальника. Полковник немедленно полез в шкаф и принялся что-то искать. «С утра ваш Коростин был», — сообщил он. «Но «Ну и рассказал занятную историю» а потом и рапорт от Башкина принесли, где он все подтверждает. «Могу сказать одно – вы герои. Все. И как настоящие герои заслуживаете награду. В первую очередь именно вы, Дмитрий Сергеевич. Как человек, избавивший нас от многолетнего геморроя в лице этой твари-пасечника». «Командование в будущем на полном серьезе допускало проведение в тех местах полноценной военной операции, но обошлось. Благодаря вам!» Тут он замолчал и вынул из шкафа длинный чехол, в котором обычно таскают охотничьи ружья. «Так уж вышло, что вам регулярно достается экспериментальное оружие». Он положил чехол на стол, но открывать не спешил. «Вы говорили, что штуцер артозовский тяжеловат? Отдача сильная?» «Очень, не стал я спорить. Если с сошек стрелять, то, наверное, сойдет, а стоя из плеча, да много раз, это пытка». «Согласен. С автоматным или даже винтовочным калибром стрелять в тех же сектантов – это несерьезно. Практика показала, что они с кучей дырок в шкуре успевают до стрелка добежать и голову ему отрезать. Солдаты проблему решают ураганом огня и применением дробовиков. Еще конструкторы с пулями мудрят, чтобы летальность повысить. Что же до ополченцев? Так я называю милиционные формирования, отряды людей, что выживают на дикой территории. То им больше подойдет дальнобойный карабин большого калибра. У нас их делали раньше, но мало и редко. А теперь почти все производственные мощности остались на территории, оккупированной нечистью. Придется линейку с нуля делать. Сделали? Ну, как всегда, экспериментальная партия. Но я вам хочу выдать то, что образцом послужило. Он расстегнул чехол и вынул охотничий карабин с ручной перезарядкой. Вот, — объяснил полковник. Во время одного из визитов в Европу нашли в богатом особняке австрийский карабин «Манлихер» калибром 9,3, как понимаю, для охоты на крупного африканского зверя. Слоны там, буйволы или носороги. Таких всего три было, два оружейника ушли, а этот у меня остался. Только запас патронов невелик, всего меньше сотни. Но их у нас уже в производство пустили. «Думаю, через месяц завезут партию». Я протянул руку и взял оружие. Дерево приклада давало приятное ощущение теплоты. Без лакового покрытия, чем-то пропитано. По сюжету должна была присутствовать оптика, но ей не было, только открытый прицел, к тому же нерегулируемый. Взялся за рукоять затвора, поднял, отвел назад, поразившись легкости хода. Щелкнул курком. Отличное оружие. Теперь осталось разобраться с механизмом и пристрелять. Тут же были патроны. Я поднял один, длинная латунная гильза и пуля со срезанным кончиком. У других были пули острые, закругленные, полуоболочечные. Набор на все случаи жизни. «А их перезаряжать можно?» Спросил я у полковника, который присел за рабочий стол. «Не уверен», — он пожал плечами. «Если и можно, то результат, скорее всего, на точности скажется. Впрочем, спросите у Гриценко. Он тут за оружейника, к нему даже мои парни с проблемами идут. Ну или подождите заводских, вам еще и револьвер обещали». Повесив на плечо карабин, Я еще раз поблагодарил полковника за подарок, после чего вышел на улицу, где сразу же нос к носу столкнулся с Башкиным. «Дмитрий Сергеевич!» — он немедленно взял меня в оборот. «Я вас уже давно ищу. Срочно нужна ваша помощь!» Ухватив меня за локоть, потащил вдоль улицы. «Блин, всем я нужен, а я поспать хотел!» «Что случилось-то?» «Для начала, как ваша рука?» «Рука?» Я задумался. С вечера, когда отходил ко сну, рана в руке адски болела, несмотря даже на уколы, а теперь осталась только слабая, ноющая боль. Надо бы под повязку заглянуть, как там. При этом подвижность полностью восстановилась. Временами даже забывал, что ранен. «Вроде нормально». Я показал ему кисть правой руки и несколько раз сжал кулак. «И как вы считаете, это нормально, что с вашей рукой все нормально? После сквозного-то ранения, да еще холодным оружием?» «Что-то не так?» «Наоборот, все так, даже больше того. Вы не забыли, что пили живую воду? Так вот, она еще действует». «Ну, я рад». «И я рад» а потому хочу вас использовать в своих целях. «Может, ну его?» Неуверенно спросил я. «Смотрите, вы показали феноменальную выносливость при работе с яблоком. До этого пили живую воду, а теперь у вас заживают раны быстрее, чем на собаке. Лучшего кандидата не найти». «Во-первых, для чего? Во-вторых, мы вроде на «ты» общались. «Насчет общения тут вы правы». Да только я разделяю понятие «боевая обстановка», где общаться лучше всего матом, даже если вы интеллигент в нацистом поколении. И рабочий процесс, когда стоит помнить о вежливости и такте. Поэтому сейчас на «вы». Что же до моей цели, то тут все просто. Из центра подвезли нужное оборудование, теперь кому-то стоит заглянуть в разведанный вами же выход. Это то место, куда Седой голову сунул. — Да, по нашим расчетам там можно пошарить на предмет ценностей. Любых. — Хм. Допустим, Седой через пять секунд отрубился. Я выдержу десять. — Какие ценности я за это время отыщу? — В политбюро дураки сидят, — гордо заявил ученый. — Оборудование уже прислали, теперь я его до ума доведу, а дальше вы наденете скафандр и пойдете туда. По косвенным признакам, там несколько помещений. Очень может быть, что внутри есть ценности. Впрочем, поверьте мне на слово, что даже простой булыжник из того мира имеет некоторую ценность для науки. «Ну, если для науки», — обреченным тоном проговорил я. «Тогда согласен. Несите ваш скафандр». «Не готов еще. Ориентировочно сегодня вечером». «Ну, не вечером, а часов в пять. Устроит вас?» «Да. Я прикинул, что заниматься все равно нечем». «Хорошо. Отдыхайте пока, я вас найду». Башкин немедленно убежал в направлении штаба, а я отправился в школу. «Надо проверить, как там Марина. Не исключено, что товарищи из органов уже и к ней наведались». «Так и вышло». Когда я прибыл, Марина сидела у меня в кабинете в слезах. «У тебя тоже были?» — спросил я, уже зная ответ. «Угу», — она кивнула и вытерла слезы. Они сказали, «Я знаю». Перебил я ее, пытаясь избежать нового приступа рыданий. Мне они тоже многое говорили, а потом пришел местный военный начальник и ловко посадил следака на жопу. Среди прочего, сказал ему, что за какие-то действия против тебя тот отправится на Крайний Север поднимать целину. А даже если конкурирующая фирма придумает гадость, мы скоро будем далеко отсюда». «Как скоро?» Она почти успокоилась. «Ну, думаю, через месяц, не больше. Федорович все еще ждет комплектующие. Как привезут, так и поедем». «Ты есть хочешь?» Спросила она, меняя тему. Может быть, сама не хотела говорить о неприятных вещах. Я прихватила в столовой. Не знаю, можно ли в столовой прихватывать еду, но две приличных размеров тарелки с вареной картошкой, а также несколько кусков жареного мяса напомнили мне, что я зверски голоден. В следующие минут десять я только и делал, что работал челюстями. Уже потом, отвалившись от стола, снова обратил внимание на жену. Возникла мысль обнять ее, наговорить ласковых слов и завалить на брачное ложе. Но кровь отлила к желудку, а потому вместо слов любви я сыто рыгнул. «Фу!» — немедленно высказалась Марина, но на лицо ее вернулась улыбка. «А что ты принес?» «Винтовка». Подарок от полковника, — объяснил я. Кстати, могу тебе отдать, она крупнокалиберная, но не такая мощная, как мой штуцер. Нет, меня моя устраивает, — отмахнулась она. А вот потренироваться стоит. Я в последнем бою половину патронов мимо расстреляла, хотя расстояние было смешным. Не могу упреждения брать, когда враги постоянно перемещаются. Предлагаю... Я прикинул, что сейчас только утро, ну, пусть часов одиннадцать. А работа мне предстоит только в пять. Давай на стрельбище сходим, патронов-то у нас хватает. А где тут стрельбище? Ты же местная. Я усмехнулся. Но вообще стреляют на стадионе, там есть рубеж на сто и двести метров. Тогда пойдем».